Солнце жаркое встает над моей головой. Утром я спешу домой, я усталый и больной. Всегда со мной рядом, Я по улице иду с тупым тревожным взглядом Самым злобным в мире взглядом Потому что я вчера безрядно покидался Потому что я вчера Всю неделю я со страшным Выстроились в ряд Ярче солнечного дня Желчу их глаза горят На измене с Бадуна Я домой шагаю Здравствуй, милая Москва Как зомби повторяю. синий край вижу землю и асфальт Вижу солнце, яркий луч, вовсе прошлого не жаль А подмел всегда со мной, всегда со мною рядом Я по улице иду с тупым тревожным взглядом